Еврейка покачала головой. — Я не вечно была старухой Гал. Тридцать два года назад я была молодой женщиной. Ягве даровал мне доброго мужа и двух прекрасных детей-близнецов, Самуила и Давида. Но однажды, когда муж пас нашу скотину на холмах, Рогатая выпера ужалила его в пятку, и он умер. А через шесть месяцев солдаты Ирода, гореть им в гиене огненной, пришли в мою деревню. Они потребовали, чтобы к ним привели всех мальчиков младше трех лет. И когда мы их привели, они зарезали наших сыновей у нас на глазах. Видишь, Гал? Господь меня одарил, Господь у меня все и отнял, да будет благословен. Флавий пробормотал сквозь зубы. Тебе не за что благословлять его, моя бедная Ревекка. Странная улыбка заиграла на губах женщины. Гаал, для язычника ты не невежда, не глупец. Тогда послушай меня. Я скажу тебе то, чего не сказала ни разу за тридцать два года». Одно из наших пророчеств так говорит о моей деревне. Ты, Вифлием Иудин, больше не самый бедный человек из селений Иудеи, потому что от тебя произойдет пастырь, который будет пасти мой израильский народ. Вот почему... Все женщины Вифлеема, когда рожают на свет сына, надеются, что он и есть мессия, обещанный нашим отцам. Ирод, да поглотить его гиена огненная, знал об этом пророчестве и гордости вифлеемских матерей, но он не знал того, что знаю я». Этой зимой ваш римский император приказал переписать все мужское население империи и приказал, чтобы каждый шел в город, из которого родом его семья. Сотни семей происходят от нашего царя Давида, но покинули Иудею, и все они пришли в Вифлеем. И скоро не осталось ни одной свободной комнаты, ни в гостинице, ни в караван-сарае, ни в обычных домах. Те, кому удавалось лишь убогое ложа с одеялом, устроенная во дворе, платили за него на вес золота. Те, кто прибыл последним, или те, у кого не было денег, вынуждены были ночевать на холмах. «В то время я была служанкой у Рубена». Хозяина постоялого двора под названием «Звезда». Как-то вечером, в конце декабря, В дверь постучала супружеская пара. Муж умолял, чтобы им дали кров. Он говорил, что они пришли издалека, из Галилеи, И что жена его умирает от усталости. Это бросалось в глаза. Бедненькая! Она была на сносях. Это была очень приятная пара, Жена была красива, Ты не можешь себе представить, Гал, Красива и молода, Муж настаивал, он повторял, что он плотник, что хорошо зарабатывает, что ему есть чем заплатить, что он не просит милостыни. Рубен, в конце концов, рассердился, он сказал, что ему плевать на деньги, что у него действительно нет больше комнат, и что, учитывая то, в каком состоянии находится женщина, он не даст даже тюфяков чтобы постелить на дворе из риска, как бы она не родила этой ночью на глазах у всего народа. И, правда, судя по ней, срок ее уже вышел. Наконец мужчина потянул за уздечку осла, и они удалились. Я видела, как он огорчен. Не знаю, что на меня нашло, но я побежала за ними и предложила им пойти в мою овчарню на холме, где им было бы все-таки лучше, чем под открытым небом. Ночью у них родился сын.